Что же и думает о политическом положении страны, и тот же сам принялся расстолковывать это положение. Слегка наклонившись к старичку, Жиль, Жель делал вид, будто слушает, но тут мадам Руарг потянула его за рукав. "Эдмон", воскликнула она, "перестаньте мучить нашего молодого друга. Жиль, я хочу вас представить мадам Сильвэнер. Наталья, познакомьтесь. Жиль, Ленье."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 Всем своим обликом она, словно вспышка яркого пламени, до странности не подходила к глубокому выцветшему бархату этой старомодной гостиной. "Это вопрос престижа", опять забубнил неутомимый старичок. "Ах, вы любите с прекрасной мадам Сильвэнер, королевой нашего города. Ах, будь в ваших годах" Что же касается нашей внешней политики, то такая страна, как Франция, ужин тянулся бесконечно. Жиль, сидевший напротив прекрасной мадам Сильвенер, на другом конце стола, время от времени ловил обращенный к нему спокойный и задумчивый взгляд, так не вязавшийся с ее манерой держаться. Она много говорила, вокруг нее было много смеха, И Жиль посматривал на нее с легкой иронией. Должно быть, она действительно чувствовала себя королевой лимузена и хотела понравиться приезжему парижанину, к тому же журналисту. В прежнее время для него была бы развлечением двухнедельная связь с женой провинциального судейского чиновника, и уж каким красочным рассказом в духе Бальзака он угостил бы своих приятелей, возвратясь в столицу. Но теперь у него не было ни малейшей охоты к любовным приключениям. Он смотрел на свои руки, лежавшие на скатерти, худые, бессильные руки. И ему хотелось лишь одного — поскорее уйти. Как только встали из-за стыла, он, точно ребенок, уцепился за Адилию, и она заметила, что у него осунулось лицо, дрожат руки, а глаза смотрят на нее с мольбой. Впервые она по-настоящему испугалась за него — Она извинилась перед Вадамом Руарг, потащила за собой подвыпившего Флорана, и они сбежали, не прощаясь по-английски, насколько это возможно в провинциальной гостиной. Сёжившись в машине, Жан дрожал от озноба и грыз ногти. Нет, клялся он в душе всеми богами, нет, в другой раз он не поддастся никуда он больше не поедет. Что касается Наталии Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его. Глава третья. Жиль-Лантье удил рыбу.